Крушение надежд Сыну Камердинера, пусть даже талантливому и достаточно образованному, мечтать об университете было бы слишком смело. Но Кристоф надеялся, знал, что у него хватит способностей, хотел стать ученым. В принципе, формальных бюрократических преград для этого не было. Тот же Мартин Лютер, отучившийся в университетах Эрфурта и Виттенберга и получивший докторскую степень по теологии, происходил из простолюдинов. Его отец был горнорабочим, правда, разбогатевшим горнорабочим, сумевшим купить имение и избраться в городской совет. Уже на плантенах таких средств, по-видимому, не было. В один прекрасный день он вернулся из Парижа в Леон, чтобы, прихватив там следующего молодого Пурре или Пюпье, отправиться с ним в университет Тулузы, а 14-летнего Кристофа оставил в Париже совсем одного. Прежде чем назвать Жана плохим отцом, стоит заметить, что 14 лет в то время – это уже далеко не ребенок. Это как раз тот возраст, когда от молодого человека ожидалось вступление во взрослую самостоятельную жизнь. Современные тинейджеры считаются большими детьми чуть ли не до 20 лет, не неся никакой ответственности за собственную судьбу. А тогда, в 14 лет, юношам можно было жениться. В 14 лет и даже раньше молодые люди начинали обучаться профессии, а те, кому родители не могли предложить материальную поддержку, зарабатывать на жизнь сами. Те, кто выбирал какое-то сложное ремесло, в 14 лет как раз поступали учениками к мастеру, чтобы учиться и параллельно работать. Поэтому не стоит жалеть брошенного отцом мальчика. Сам себя он в тот момент вряд ли жалел. Впрочем, Крестов остаётся в столице совершенно один, с некоторой суммой денег на обучение, которые на университет явно не хватит. Чувствует ли он себя потерянным, одиноким, разочарованным, обижен ли на отца – Если честно, неизвестно, обещал ли Жан сыну что-то конкретное, или парень просто верил в то, во что хотел верить, втайне надеясь, что все может получиться. Учитывая обстоятельства, отец и так, похоже, сделал для него все, что мог, и даже больше. Уже в зрелом возрасте в одном из писем Плантен упоминает о том, что в юности хотел стать преподавателем или ученым. Оба занятия подразумевают высшее образование. Конечно же, он надеялся, что отец заберет его в Тулузу, как обещал, возможно, в тамошний университет. Однако этого не произошло. Так о чем же именно мечтал молодой Плантен? Первые университеты появляются в Европе в XI веке. Самыми старыми считаются юридическая школа в итальянской Болонье, основанная в 1088 году, и медицинская школа в итальянском Жесалерно, созданное в 1057 году. Но это были, по сути, просто самостоятельные факультеты, не более чем с пятью преподавателями каждой, скорее, прото-университеты. В XII-XIII веках учреждены первые настоящие университеты. В Париже между 1150 и 1170 годом, Оксфорде 1167 год, Кембридже 1209 год, Саламанке, 1218 год, Монпелье, 1220 год и Падуе, 1222 год. Эта первая волна оснований университетов отлично укладывается во временные рамки так называемой «Энвиверститюрштрайт» в Священной Римской империи, борьбы за инвеституру, Право назначения епископов и аббатов между светской и духовной властью, то есть между императором и папой римским. Епископы и аббаты на имперских территориях все-таки правители, так что император считал их назначение своей прерогативой. Папа же заботился об их лояльности церкви, поэтому приписывал данное право себе. В стремлении к независимости от Святого Престола германские императоры задумались о необходимости иметь в канцелярии собственных специалистов, клерков и чиновников, умеющих читать, писать и знающих право. До сих пор эти функции исполняли ученые-монахи. Так что правовую школу Болоньи, тогда город находился в пределах империи, они всячески поддерживали. а в 1155 году Фридрих Барбадосса официально закрепил ее правовую автономию. Папы тоже поняли всю пользу зарождающихся университетов и попытались взять этот процесс под свой контроль, чтобы сохранить монополию церкви на знания. Развитие Парижского университета проходило уже под патронажем Рима, но университеты всегда стремились к независимости. Словосочетание «академическая свобода» практически священно для любого европейского университета и по сей день. Европейский университет позднего средневековья и нового времени – это свободная общность студентов и преподавателей с широкими правами самоуправления. Настолько самостоятельная, что университеты могли даже вершить правосудие, Существовало понятие «сивитос академика» — академическое гражданство. Преподаватель или студент находился под юрисдикцией не страны или правителя, а университета, как будто переезжал в другую страну. Первым этапом обучения были семь свободных искусств. После этого студент мог выбирать, что изучать дальше — право, медицину или теологию. До получения ученой степени магистра или доктора оставались учиться немногие. Большинство дворян ограничивалось свободными искусствами, даже не все представители духовенства продолжали теологическое обучение до конца. Но молодой Плантен, похоже, метил на самый верх. Чтобы стать преподавателем, нужно было получить степень магистра. А если строить академическую карьеру ученого, часто приходилось пройти весь долгий путь до докторской степени. Таких людей во всей Европе тогда было всего несколько сотен. В то время университеты представляли собой своеобразные закрытые элитарные корпорации, причем элитарность выводилась не из происхождения или богатства, а из обладания знаниями и доступа к ним. В современном мире ощущение привилегированности давно пропало. В крупных университетах учатся по несколько десятков тысяч человек, и доступ туда в большинстве стран открыт почти для каждого, кто обладает достаточными способностями. Даже страны с платным высшим образованием предлагают молодежи гибкую систему студенческих кредитов. Но во времена Плантена университета, которых уже довольно много, все еще остаются эксклюзивными заведениями, храмами знаний, доступ в которые открыт лишь немногим посвященным. Молодому юноше, влюбленному в книги, университет должен был казаться волшебным миром, живущим по своим магическим законам, где вершится великое таинство науки – и лучшие из умов трудятся вместе в мире и гармонии, объединенные общей священной целью – создание и сохранение знания. С сегодняшней точки зрения назвать тогдашние университеты средоточием всех знаний мира, конечно, сложно. Во-первых, в Европе понятия не имели о науке и философии Азии, и даже мало что знали о достижениях соседей Арабского Востока. во вторых вся совокупность европейских научных знаний того времени была если сравнивать с современностью очень небольшой а наука основывалась в меньшей степени на актуальных открытиях и достижениях и в гораздо большей на наследии прошлого очень ценились античные авторы их тексты за прошедшие столетия много раз переписывались накапливая неточности ошибки анархаизмы и вольные интерпретации в XVI веке стало модным находить наиболее старые версии античных трудов, чтобы прочитать оригиналы, свободные от средневековых комментариев, компиляций и обработок. Греческая философия была образцом философии, римское право – эталоном в правовых дисциплинах, работы Гиппократа, Галена, Авицины – учебниками по медицине. Античные труды по астрономии и физике считались актуальными и научно верными. Любой студент должен был прежде всего изучить древних и руководствоваться их познаниями. Современные студенты тоже сначала изучают классиков, а также историю своей будущей профессии, которые и вправду часто уходят корнями куда-то в античность. Студенты юристы готовясь к сессии недоумевают, зачем им история римского права, когда Рим давно уже пал. Студенты-медики злятся, что, ко всему прочему, им приходится тратить время на Гиппократа, Галена и Парацельса. А уж будущие инженеры тем более не могут взять в толк, зачем их пичкают философией философии древних. Подобные исторические экскурсы ограничиваются обычно первым курсом. А в XVI веке занимали почти все время учебы. Античных авторов зачитывали на лекциях, студенты зубрили их наизусть. С другой стороны, именно в XVI веке центр тяжести стал смещаться от изучения классиков к исследованиям как таковым – собирать, записывать и анализировать собственные данные, сопоставляя их с данными коллег. Научная дискуссия между учеными из разных университетов и стран, точнее ее зачатки, стала возможной благодаря печатному слову. Издавать собственные труды они догадались не сразу после изобретения печатного пресса, А затем тиражи были совсем небольшими. Одним из первых, кто начал публиковать их крупными тиражами, как раз и стал издатель Плантен. В университетах XVI -го столетия готовят по трём основным специальностям – пастор, юрист и врач. Точные и естественные науки в это время только-только зарождаются, с большим трудом выбираясь из рамок греческой натурфилософии. Пока что они изучаются в рамках семи свободных искусств. По тогдашним понятиям это на ступень ниже, чем перечисленные три профессии. Астрология и алхимия еще считаются полноценными науками, но скоро Коперник предложит гелиоцентрическую систему мира, а к началу следующего века прогремят имена Фрэнсиса Бекона, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера. Все технические, как мы сейчас сказали бы, инженерные профессии, имеющие отношение к материальному производству, изучаются не в университетах и даже не в специальных школах, а в гильдиях и цехах, непосредственно у мастеров. Учеба совмещается с работой. Никаких античных авторов, просто наблюдай и учись делать так же. Все равно университет был чудесным миром. то хорошее классическое школьное образование, которое получил Плантен, предполагает, что его учителями были люди, хотя бы по нескольку лет в университете проучившиеся. Возможно, школьникам он с волнением и трепетом слушал рассказы наставников об их студенческой жизни, о лекциях, о библиотеках, о книгах, целые горы книг, где написано всё обо всём. С упоением фантазировал, забывая о том, кто он и откуда, что когда-нибудь и сам сможет оказаться в одном из этих удивительных мест в качестве студента, а потом, кто знает, может быть даже профессора. Он, несомненно, лучше, чем кто-либо другой, ощущал контраст между тупой и грубой реальностью простолюдинов, принужденных думать лишь о том, как прокормиться, и прекрасным возвышенным миром знаний. Школьное образование и знание латыни приоткрыли для него дверь в этот чарующий мир, куда люди его круга никогда не заглядывали. И теперь он хотел туда, стремился всей душой. С университетом не вышло. Но биографы Плантена в один голос утверждают, что всю оставшуюся жизнь он испытывал настоящее благоговение и огромный пиетет перед наукой, неподдельное восхищение и искреннее уважение по отношению к ученым, постоянно пытаясь снова найти эту заветную дверь в мир знаний. Однако жестокая реальность диктовала свои правила. Было бы преувеличением сказать, что его бросили во взрослую жизнь, как ребенка бросают в воду, чтобы он сам научился плавать. Крестов был образован. Так что стартовые условия у него были лучше, чем у миллионов юношей его сословия. Воду его бросили со спасательным кругом. Но все равно даже с кругом нужно было как-то плыть. Возникла острая необходимость получить профессию. Поставленный перед необходимостью самостоятельно зарабатывать на жизнь, он все еще не может, не хочет отпустить свою волшебную мечту, мечту о книгах. поэтому выбирает занятие, в котором может быть к ним как можно ближе. О том, что произошло дальше, мы знаем из того самого письма Пьера Порре, где упоминается раннее детство нашего героя. Это единственный настоящий исторический источник о первых 30 годах его жизни. Плантен едет в Кан, в Нормандию, и поступает учеником к книготорговцу и переплетчику. Увидев это, что отец не намерен брать его в Тулузу, примечание автора. Ты поехал в Кан и поступил на службу к одному книготорговцу. Потом, через несколько лет, ты женился в этом городе, а я стал учеником аптекаря. Затем ты перевез семью в Париж, где мы постоянно общались. А в 1548 или 1549 году ты переехал в Антверпен, где и живешь теперь. Вот и все». факт отсутствия каких-либо записей о молодости Плантена, кроме письма Пьера Порре, написанного при весьма странных обстоятельствах, довольно примечателен. Почему он не оставил никаких заметок о раннем этапе своей жизни? Даже если он был чрезвычайно скромен и не написал мемуаров, записать какие-то сведения могли бы дети, внуки, друзья. Где, как ни в среде типографов и ученых, Люди должны были понимать важность заботливого фиксирования информации о прошлом. Сохранился ведь архив семьи Плантен, очень подробный, с множеством мелочей. Там есть все и обо всех, кроме самого основателя типографии. Похоже, потомкам о своей юности он почти ничего не рассказывал. Были ли у него причины скрывать то, где он жил и что делал до приезда в Антверпен? в результате Мальтазару I самому пришлось выдумывать семейные легенды о дедушке. Леон Воя обращает наше внимание на странность и неоднозначность упомянутого письма Пурре брату Кристофу, написанного 25 марта 1567 года. Этой весной испанская армия герцога Альбы движется к Нидерландам, чтобы разобраться с протестантами и раз и навсегда навести там католический порядок. по ряду причин, о которых еще пойдет речь, над Плантеном и его типографией нависла серьезная угроза. И тут письмо от Порре, который сообщает, что он всячески восхвалял стойкий католицизм друга перед Генрихом Ангулемским, объясняя тому причины их близкой дружбы и рассказывая об их молодости, а именно... И тут Пьер детально описывает, что именно о молодости Плантена он рассказал герцогу. Вой замечает по этому поводу. Как будто Поре хочет предупредить, я не рассказал ничего лишнего, только это. Зачем Плантену такой подробный пересказ событий собственной юности? Он знает о них лучше, чем кто-либо. Иными словами, Поре излагает Плантену версию событий их молодости, которые они оба должны держаться. Герцог Ангулемский – внебрачный сын французского короля Генриха II. глава ордена госпитальеров и известный борец с ересью, в будущем один из командующих королевской армии в войне с гугенотами, один из тех людей, перед которыми лучше иметь хорошую репутацию. поре к сожалению, не говорит о слишком многих вещах. Например, почему Жан Плантен, по описанию самого же Пьера, добрый и исключительно любящий и заботливый отец, не забрал сына с собой в Тулузу? Что вообще случилось с Жаном дальше? Пара упоминает, что он похоронен в Лионе, но Плантена до сих пор не было возможности посетить отцовскую могилу, хотя он горячо этого желал. Собственно, почему молодой Плантен не остался в Париже, зачем поехал в провинциальный Кан? На большинство этих вопросов никогда не будет ответа. Итак, на календаре тогда все еще юлианском 1534 или 1535 год. В Священной Римской империи продолжаются беспорядки, вызванные реформацией. Секта анабаптистов захватила город Мюнстер. В Англии король Генрих VIII провозглашает независимость от Рима и учреждает англиканскую церковь. В Париже Игнатий Лайола основывает ордена иезуитов. Французский мореплаватель Жак Картье открывает Ньюфаундленд и высаживается в Квебеке. Конкистадор Франциско Писсаро, Основывает в Южной Америке Сьюдарт де Лос-Рейес, в будущем столице Перу Лима. А Крестов Плантен собирает свои пожитки и едет из Парижа в Кант.